Глава 34. Большой театр. Стол был накрыт белой простыней. Посреди лежал лист бумаги. На нем карандашом нарисованы схема: переулки, дворы, прямоугольник с Аркадий сидел, чистил пистолет, разложив детали на газете. Варя разливала чай по стаканам. Маша в кроватке играла с бумажной рыбкой, подвешенной на веревочке, хватала ее ручками, смеялась. Кочкин сидел напротив, держа карандаш, переводил взгляд со схемы на Аркадия. «Ну что, Ваня?» — сказал Аркадий, вставляя затвор в рамку. «Докладывай, какой план придумал?» Кочкин наклонился над схемой, показал карандашом. «Идея такая, Аркадий Петрович, мы не перехватываем их до ограбления, даем зайти в сберкассу, а потом превращаем переулок в ловушку, из которой уже не выберутся». Аркадий вытер руки тряпкой, посмотрел на схему. Продолжай. Переулок тупиковый это наше преимущество. Въезд завален строительным мусором. Выбраться оттуда можно только пешком, одним путем. Мы предварительно изучаем каждое окно, каждую дверь, находим нулевой маршрут, скажем, через чердак одного из домов, можем заходить и выходить, минуя завал. Варя поставила перед ними стаканы с чаем, села рядом. А сколько нас будет? спросила она. Двое, ответил Кочкин, я и. Он запнулся, посмотрел на Аркадия. «И я», — сказал Аркадий, — «дальше». Кочкин вернулся к схеме. «Мы создаем иллюзию, что взяли их в окружении. Не видят нас, но чувствуют силу. Для этого устанавливаем в окнах верхних этажей напротив сберкассы автомобильные фары, замаскированные. На крыше старый заводской гудок или мощный звонок, две-три сигнальные ракетницы». «Откуда все это возьмем?» — спросил Аркадий. «Со склада, или найдем. Фары со списанных машин, гудок на любом заводе, ракетницы на складе вещдоков». Аркадий с усмехнулся, мол, в самом деле это проще простого. Дальше. «Договариваемся с заведующей сберкассой, объясняем ей план, ее задача, когда грабители войдут, опрокинуть ведро с водой на электроплитку. Короткое замыкание, свет отключается, а окна предварительно завершены светонепроницаемыми шторами». Получается полный мрак». Варя нахмурилась. «Она не испугается?» «Испугается», — ответил Кочкин. «Но мы объясним, что это спасет ее и сотрудников. Темнота дезориентирует грабителей, даст нам время». Аркадий собрал пистолет, вложил в кобуру. «Что дальше?» Кочкин провел карандашом по схеме. Где Никс? Грабители заходят в переулок по одному. Мы наблюдаем с крыши». «Не препятствуем. Ждем, когда все семеро войдут в сберкассу. Как только последний зашел, действуем. Заведующий отключает свет. В этот момент я включаю первую фару, направляю на дверь сберкассы, кричу через рупор. Вы в окружении, сопротивление бесполезно». Варя отпила чаю. «А если они не поверят, начнут стрелять?» «Тогда вторая фара», — ответил Кочкин. Аркадий Петрович включает ее с другой стороны. Создается впечатление, что стрелков минимум двое. Потом я быстро перебегаю на третью позицию, включаю третий прожектор. У них ощущение, что по крышам перемещается целое подразделение. Аркадий слушал, прикрыв глаза, словно дремля. — В момент максимальной неразберихи включаем гудок, — продолжал Кочкин. Оглушительный звук в замкнутом пространстве. Потом выстрел из ракетницы. Красная ракета над их головами. Искры дым. Они думают, что против них применены спецсредства. Потом я снова кричу. Выход заминирован. Сложить оружие. 30 секунд. Кочкин отложил карандаш. Посмотрел на Аркадия. Вот такой план, Аркадий Петрович. Называется «ловушка для крота». Аркадий открыл глаза. Посмотрел на схему. Потом на Кочкина. Потом снова на схему. Молчал. Варя держала стакан с чаем, не пила. Кочкин ждал. Аркадий, наконец, поднял голову. Большой театр. Что? Не понял Кочкин. Это никуда не годится, Ваня. У Кочкина словно ноги отказали. Он медленно опустился на стул. Но никуда, повторил Аркадий. Воцарилась тишина. Маша в кроватке перестала играть с рыбкой, затихла. Варя поставила стакан на стол, не донеся до губ. Кочкин смотрел на схему, сжав карандаш в пальцах. Тишина.